Пятый. В помещении, когда Родольф впервые рассматривает ее черные глаза. Шестой. Эмма смотрится в зеркало комнаты. Вечер. Родольф только что ее соблазнил. Прежде не было у нее таких больших, таких черных, таких глубоких глаз. «Как там сказано у критика?» Флобер, в отличие от Бальзака, не лепит своих героев при помощи объективных описаний внешности. Напротив, автор столь безразличен к наружности персонажей, что интересно было бы сравнить время, которое потратил Флобер, чтобы наделить свою героиню редкими удивительными глазами трагической грешницы и время, потраченное доктором Старки, чтобы... походя выставить его растяпой. И последнее. Дабы не оставалось никаких сомнений. Самый ранний источник наших сведений о Флобере это литературные воспоминания Максима Дюкана издательства «Ашетт» «Париж, 1882-1883» в двух томах. Полный сплетен авторского тщеславия, самооправданий, совершенно ненадежные, но исторически значимые. На странице 306 первого тома издательства «Ремингтон» и компания «Лондон» 1893, переводчик не указан, Дюкан подробно описывает женщину, которая послужила прототипом Эммы Бавари, Это была, объясняет он нам, вторая жена военного врача из Бонсекура, Руана. Эта вторая жена была некрасива, небольшого роста, с тусклыми желтыми волосами и веснущатым лицом. Она была претенциозна, мужа презирала и считала дураком. Ее отличала известная округлость форм, а в походке и в общей повадке сквозили гибкие волнообразные движения – подобные извивам угря. В ее голосе сквозь вульгарный нижненормандский выговор прорывались ласкающие ноты, а в ее глазах неопределенного цвета, зеленых, серых, синих, в зависимости от освещения, застыло просительное выражение, никогда ее не покидавшее. Судя по всему, доктор Старки пребывала в блаженном неведении относительно этого примечательного пассажа. Подобная царственная небрежность по отношению к писателю, который так или иначе не раз оплачивал ее счета за газ и электричество, кажется мне удивительной. Проще говоря, я в бешенстве. Теперь вы поняли, почему я ненавижу критиков? Я мог бы попробовать описать вам выражение собственных глаз в данный момент, но от гнева они совсем побелели.